Глава 9. О кризисе личности. Несколько часов, пока торчал узбыра, пытаясь удалять печати с его рабов, я размышлял. В основном о недавнем разговоре с представительницей гильдии. Я даже имя ее не спросил, ну или кликуху, как у них тут принято, я тоже не в курсе. И вообще много чего не разузнал, что стоило бы. Например, предполагается ли, что мои рабыни тоже полетят в столицу? Хотя еще не хватало разрешения спрашивать, как скажу, так и будет. Это же я им нужен, а не они мне». Печати поддавались плоховато. Возможно, из-за того, что я не сосредотачивался на процессе, думая о другом. Конечно, я мог бы просто развести руками и сказать, мол, сделал все, что сумел, извиняй, но сбыр мне еще пригодится. Зачем портить отношения, показывая себя никчемным болваном? «Пришлось снова выдать мой секрет». Умение перемещать печати. В конце концов, обжёгшись на молоке, на воду не дуют. Хм, или эта поговорка что-то другое значит. В любом случае, сбыр стопроцентно связан с гильдией, а они уже в курсе. Перемещение шло гораздо лучше, чем удаление. В итоге все ненужные печати я перенес на тело одного раба, очистив остальных. Очень полезное умение. То и дело повторял полуорг, наблюдая за моей работой. При этом он задумчиво качал головой и цокал языком, явно строил большие планы. Пришлось его разочаровать. Я слово держу, обещал помочь с печатями на рабах, вот и делаю. А на будущее, если еще что понадобится, по три золотых за один перенос. Торговец выпучил глаза и подавился на вдохе. Если и прикинуть, на какую сумму я только что бесплатно потрудился, я бы и сам сдох от жадности. Только вот цену я назвал с потолка, так-то подобных услуг не оказываю. Не то моими способностями могут заинтересоваться те, кому не следует. Впрочем, вот гильдия уже заинтересовалась. Но и платить они обещают побольше, так на два порядка. Хотя и задачу мне поставили несколько иную. Не просто перенести некие редкие необычные печати, а фактически украсть их с тела заключенного в императорской тюрьме и доставить через полстраны. Это совсем не то же самое, что перегонять никчемные выжженные печати между взявшимися за руки дешевыми рабами. При этом выглядит задача довольно просто, даже и слишком просто. А значит, я просто не знаю всех нюансов и не вижу деталей. Собственно, план войти, забрать и уйти, конечно, отличный и рабочий, только очень уж общий. Вот помню, у Цезаря тоже был план «пришел, увидел, победил», но не помню, сработал ли он как надо. В общем-то, планирование не самая сильная моя сторона. А какая сильная? Сложный вопрос зависит от того, кто его задает и с какой целью интересуется. Если что, могу любопытно мой в морду дать. Если отшутиться, не получится. Потому что особых талантов-то у меня и нет. Но кто же захочет такое признавать и тем более заявлять вслух? Если человек и говорит, что он посредственность, то исключительно для того, чтобы окружающие начали его в этом переубеждать. А вот если они согласиться могут, то лучше помалкивать. Поэтому я не люблю самоанализ. Вот как покопаешься в себе и поймешь, что ничего там толком и нет. У многих это может вызвать депрессию, плавно переходящую в запой. Так зачем время терять и зря портить себе настроение? Лучше пропустить промежуточные этапы и сразу выпить. До сих пор это неплохо работало, это к последние лет десять. И я даже умудрился не спиться, все-таки порывы покопаться в себе возникают далеко не каждый день. Но раз планировать не умею, а узнать побольше информации даже не удосужился, придется импровизировать. Как обычно, в общем-то. Пока что это позволяло мне неплохо выкручиваться все 35 лет жизни. Ну ладно, поменьше, если исключить босоногое детство, пусть будет 20 лет. Я попытался вспомнить юность, но в голове стоял сплошной туман. В какой школе я учился, как звали моих одноклассников, а институт? Точно помню, что учился и закончил, но какой? Попав в другой мир, обычно как-то не до того, чтобы предаваться воспоминаниям о детстве. Если бы раньше не обнаружил пробелы в памяти, то и сейчас не задумался бы. Похоже, при передаче сознания в новое тело кое-что потерялось в пути. И как знать, не налипло ли что-то лишнее. При таком раскладе можно ли быть уверенным, что я — это я? Чёрт с ними со школьными годами. Насколько все таки могу припомнить, они мне никогда особо не нравились. Многие забывают подобное без всяких перемещений в другой мир, и какие-то воспоминания все таки сохранились, но скорее на уровне ощущений. А личность все таки формирует не факты. Если выучить наизусть энциклопедию, не станешь другим человеком. «Ну, будешь знать чуть больше в основном бесполезной информации, и что?» Стоит обсудить это с и она должна что-то знать насчет перемещения разума из одного тела в другое. А конкретно, нормально ли, что в процессе возникают помехи и теряются пакеты данных? Пока стоит предположить, что таков естественный процесс. Ведь иначе это было бы абсолютным бессмертием, каждый смог бы менять тела до бесконечности, А это грозит перенаселением и всеми сопутствующими проблемами. Хотя кто сказал, что этих проблем нет? Не зря же они посылают разведчиков на другие планеты. Но чтобы знать точно, а не строить пустые предположения, в которых частенько ошибаюсь, надо нормально разговорить псевдоэльфийку. Но пока что она разговаривать по душам не захочет, а мне некогда налаживать с ней отношения. И вообще, как известно, время лечит. Вот и пусть сама постепенно приходит в себя после плена у орков. А мне стоит задуматься о более насущных вещах. Например, рассказывать ли своим рабыням о подкинутой гильдии работенке и брать ли их с собой вообще. Или перестать на сегодня забивать голову трудными вопросами и просто выпить. Зал, ставшего почти родным трактира, оказался далеко не пуст. Обычно присутствие Кайла и других колёсников распугивало посетителей, но сейчас эмиссар где-то шлялся по своим эмиссарским делам. Наверняка снова гоняет орков-нелегалов. Эх, а я уже привык, что весь кабак в полном моем распоряжении. А тут наплыв посетителей, будто ко мне домой завалилась пьяная арава. И почему мир не хочет вращаться вокруг меня и потакать всем моим желаниям? — Сева, что тут за бедлам? — перехватил я трактирщика, спешащего куда-то с подносом. На подносе высились две кружки с шапками густой пены, которые я немедленно реквизировал. Сегодня не стал возмущаться, все же я его лучший и главный клиент, а заодно и поставщик бесплатной рабочей силы. Так сбор урожая прошел, удивленно заморгал он. Видя моё непонимание, пояснил: ярмарка начинается, осенняя. Я присвистнул. Ничего себе, время летит. Осень наступила, грачи прилетели. Или улетели? Да неважно, все равно грачей я тут не видал. Сколько я уже здесь? Четыре с лишним месяца получается. Значит, попал я весной, в середине или ближе к концу. А летней жары как-то не заметил. Тепло, конечно, было, но не прямо жарище. Кажется, это называется умеренный климат. Вот почему про климат я из школьных уроков географии помню, хоть и плохо, но это уж насколько учил, а как звали учительницу той же географии, какую оценку я получил в аттестате, нет. Правда, не уверен, что я это и до попадания помнил. Кажется, последние лет пять вообще ни о чем таком не вспоминал и не думал. Учитывая, что это далеко не самые яркие или значимые воспоминания, ничего удивительного, что они со временем выветрились». В общем, смутно помнится мне, что есть какие-то климатические пояса и зоны. Одно и то же это или разные вещи, черт его знает. Но на этом познания заканчиваются. Подозреваю, в аттестате у меня стоял по географии Трояк. Я хотел задать Севольду еще несколько вопросов, но он не собирался стоять возле меня и истуканом и давно свалил к стойке наполнять новые кружки. Клиенты-то ждут. Вот в виртуальной игре трактирщик бы оставался возле игрока столько, сколько надо. Очередное напоминание, что реальный мир не крутится вокруг меня. Эх, что ж я бестолочь такая? Надо было на агротехнику учиться. Вот бы я сейчас здесь развернулся, научил бы местных хорошению полей и... Ну, не знаю, чем там вообще агротехники занимаются. Я вообще без понятия. Да уж, навыки программирования вирт-капсул мне тут точно не пригодятся. Ладно, что в прогрессор и годен, это я давно понял. Кстати, где этот арестант, которого я пристроил на общественные работы прямо в этом самом кабаке? Кажется, успел смыться или откупился от севы. Так что и эта моя инновация не прижилась. Эх, что-то местное общество слишком развитое. Даже карманы и пуговицы на одежде давно изобрели, в этом я прогресс двинуть тоже не смогу. Вот какого чёрта я так мало знаю? Дно опустевшей кружки ответить на этот вопрос не сумела. Причем уже второй кружки. Истина-то в вине, а не в пиве, это я помню. Достать что ли из инвентаря заначенную подаренную бутыль? Но нет, лучше потом с и разопью. «Сева! Севольт! Еще пиво!» — заорал я. Что-то нынче я глубоко зарылся в самоанализ. Литра пива не хватает, чтобы вынырнуть. Этакой до депрессии недалеко. Неужели кризис среднего возраста наступает? Рановато как бы, даже с учетом того, что я старше, чем теперь выгляжу. На стол передо мной со стуком опустился внушительных размеров кувшин. Литра этак на три. Такие обычно заказывают на компанию, чтобы по десять раз не гонять официантку. Сжимала ручку кувшина зеленоватое ручище. Я поднял глаза, но орка, а точнее полуорк, был мне незнаком. «Выпьешь с нами, парень!» Спросил он, оскалив клыки в подобии дружелюбной улыбки. Я перевел взгляд на его спутника. А вот эту плешивую башку с острыми ушами я знаю. И пить с ним не хочу. Мастер Пауль, создатель гомунклов, какой-то там дальний родич лорда Фиореса. Но родство с пафосным аристократом я готов простить. В конце концов, мне лорд почти ничего плохого не сделал. А на то, что все-таки сделал, я сам тогда нарвался». Но вот то, что мастер Пауль разделал Тими на органы, простить не готов. Хоть мы с молодым колёсником и не были большими друзьями, но всему есть предел. Тут полно свободных мест, буркнул я. Нам надо побеседовать, мейстер Ник, проблеял Пауль. Явно не на праздник урожая он сюда пришел, а ко мне. Идиот, а если бы Мелиса уже успела вернуться? Хотя не зря же он с собой телохранителя притащил. Да и буянить я рыцарши запретил, вроде бы. или только убивать запрещал. «Вам надо побеседовать?» — переспросил я. «Вот вас двое между собой побеседуйте, раз так надо». На меня вылупились две пары обалдевших глаз. Что, шутка оказалась сложновата? Ладно, орк, но мастер-алхимик уж должен был допереть. Мясник он обыкновенный, а не исследователь и человек науки. «Нам нужно поговорить с вами», — пояснил Пауль. «Ага, это он меня за дурака держит». «Вот всегда так. Человек тупит». а считает, что это собеседник тупой. «А мне не нужно», — пожал плечами я. «Хотя пиво оставьте». Не дают спокойно пострадать о несовершенстве мира и моем в нем месте почему-то не в самом центре. Но вот этих двоих вполне могу провертеть насквозь мечом. Хотя у орка, разумеется, есть боевые печати. «Эх, Сева, не принес ты пиво вовремя, теперь ведь разнесу тебе кабак». Моей просьбе они не вняли и уходить не пожелали. Вместо этого уселись на лавку напротив. Я ухватил кувшин и наполнил обе свои кружки. Кувшин тоже поставил поближе к себе. Ладно, пока я пью, пусть говорят. Но если мне сказанное не понравится, разобью лавку чью-нибудь плешивую голову. «Давай, бухти», — разрешил я, отхлебнув пиво. «Но покороче и побыстрее. Скоро придет Мелисса, и в честь окончания сбора урожая я разрешу и кого-нибудь убить. Праздник ведь как-никак». Я снова приложился к кружке, чтобы скрыть улыбку. Очень уж радовало зрелище того, как мастер Пауль вжимает голову в плечи и испуганно осматривается. Но в этот раз я не шутил. Если не успеет вовремя свалить, я, правда, разрешу милисе его прикончить. Уж отмажемся потом как-нибудь. В худшем случае свалим жить в столицу. «До меня дошли слухи», — начал мастер Пауль, А я уже на этих словах догадался, о чем именно пойдет речь. Поскольку, как я уже был вынужден признать, мир не вертится вокруг меня, то и два важных события, как-то касающиеся моей персоны, одновременно произойти не могут. И раз так, то все таки имеет смысл выслушать этого плешивого козла.